Глава 8. Экспресс-приёмы управления стрессом. По данным ВОЗ, люди в России активно управляют уровнем стресса, используя целый ряд приёмов. Вот рейтинг наиболее распространённых способов снятия стресса. Просмотр телевизионных передач, еда, алкоголь, секс, музыка, книги, спорт, хобби, саморегуляция. А какие приёмы используете вы? Наш век – это век перманентной конкуренции между странами, компаниями и людьми. А значит, и хронического стресса. И выигрывает конкурентную борьбу тот, кто более стрессоустойчив. Выросшие требования к сотрудникам, мощный поток информации, постоянное освоение новых сложных навыков, профессий, повышение интенсивности и сложности труда, регулярные переработки, многозадачность, цейтнот, проблемы со сном и конфликты щедро дарят нам хронический дистресс. Да, есть люди, чрезвычайно устойчивые к стрессу, но что делать обычным людям? Как им повысить свою стрессоустойчивость? За последние 35 лет я систематически собирал все лучшие приёмы управления стрессом, проводя тренинги и консультации. Естественно, моё внимание привлекли люди, умеющие великолепно управлять стрессом. Я просил их поделиться своим опытом снижать стресс на работе, в спорте и в быту. Среди них были успешные бизнесмены, спортсмены, чемпионы мира. Олимпийские чемпионы, сотрудники спецслужб, лидеры политических партий, работники стрессовых профессий. Я был поражён, как много психотехник используют эти люди на уровне автоматизма, даже не задумываясь над тем, что они делают. Позже я разработал системную программу управления стрессом, используя реальный опыт многих сотен мастеров управления стрессом. Но прежде всего хочу описать три канона управления стрессом в экстремальной ситуации. Первый канон. Нужно знать особенности своей реакции на стресс, свои индивидуальные симптомы стресса. Нужно знать, к какому типу реакции на стресс ты относишься: астеник или стэник. Второй канон. Как можно раньше включать техники управления стрессом. когда появляются первые симптомы стресса. Третий канон. Есть приёмы скорой помощи, есть приёмы профилактики стресса. Начнём с симптомов стресса и типа реакции на стресс в экстремальных ситуациях. Драка, конфликт, начало публичного выступления, мандраж перед спортивным выступлением. Существуют два основных варианта реакции: астеническая и истеническая. По влиянию эмоций на поведение и деятельность человека их можно поделить на стенические (стена сила греческий) и астенические. Стенические эмоции усиливают жизнедеятельность организма. Так, стенический страх мобилизует внутренние резервы. В кровь выбрасывается адреналин, позволяющий бороться или убежать от противника. Также силы организма мобилизуются при его одушевлении радости и тому подобное. Стенические эмоции возникают и протекают при повышении энергетической активности, стимулируют деятельность мышц, нервной и сердечно-сосудистой систем. Из отрицательных стенических эмоций можно привести следующие: гнев, негодование, ярость. Астенические эмоции Наоборот, протекают на фоне подавления энергетического и интеллектуального потенциала организма. Угнетение психической деятельности, мышечной активности, торможение любых ответных реакций организма. Отрицательные астенические эмоции: уныние, подавленность, апатия, тоска, тревога, страх, ужас. Не секрет, что эмоции вызывают возбуждение и повышенную активность огромного количества мозговых структур. Это целая буря, поражающая многие органы и системы. Особенно страдает от неё сердце. Отрицательные астенические и астенические эмоции по-разному действуют на сердце. Например, если при тоске и страхе кровоток в сосудах сердца ухудшается, то при гниви и ярости наоборот увеличивается. Другое дело, что для больного сердца увеличение кровотока может оказаться страшнее его ухудшения. Но речь идёт о принципиальной разнице между этими состояниями. Астеническая реакция, сердцебиение, нарушение дыхания, дрожь в теле, потливость, суетливость, заторможенность, тревога, страх. Неуверенность в себе, снижение самооценки, растерянность, паника. Сценическая реакция, сердцебиение, нарушение дыхания, напряжение мышц, раздражение, злоба, гнев. Активное поведение с элементами напора, агрессия. Естественно, если есть разные типы реакций, То есть, и разные приёмы управления стрессом нужно использовать. Чем раньше мы отметили симптомы начинающегося стресса у себя в экстремальной ситуации, тем быстрее мы используем соответствующие приёмы и возьмём стресс-реакцию под свой контроль. Людям со стенической реакцией нужно успокоиться, чтобы вести себя эффективно, используя свои психотехники. Я эти техники называю гладить по шорстке. Дыхание шариком. Мысленно представляем, что внутри нашего тела медленно движется теннисный шарик. Вдох. Шарик поднимается из области попка в область горла. Выдох. Шарик опускается из горла в область попка. С каждым дыхательным циклом шарик движется всё медленнее. Для усиления эффекта на выдохе вы можете произносить следующие фразы. Я спокоен, я контролирую себя. 5-6 дыхательных циклов, и вы реально контролируете себя. Апноя. Задержка дыхания на выдохе. Делаем глубокий вдох, полный выдох и задерживаем дыхание. Повторить в три раза. Дыхание всей поверхностью кожи. Мысленно почувствуем всю поверхность кожи и представим, как мы дышим через поры нашей кожи. Вдох. Воздух входит в тело. Выдох. Воздух выходит из тела. Плавание в воздухе. Совершаем медленные движения руками, постепенно делаем движения всё более медленно и плавно. Одновременно дышим медленнее. Дряска всем телом. Всем телом совершаем вибрационные движения. Массаж сонных артерий. 10 секунд. Очень мягко массируем четырьмя пальцами. Мягкий массаж глазных яблок. 5-10 секунд. Массаж ушных раковин. 10 секунд мягко массируем пальцами рук. Во всех трёх случаях мы стимулируем вегетативную нервную систему, вызываем расслабление мышц, замедление дыхания, снижение частоты сердечных сокращений. Людям со стенической реакцией нужно активировать себя, повышать свою уверенность, решимость. Для них есть свои психотехники. Эти техники я называю гладить против шерстки. Мощный выдох с рывком. Вдох мощный, глубокий выдох с рывком. 5-6 раз. Активные движения с фразами поддержки. Приседания, отжимания от пола и стены, удары руками, ногами по воздуху со словами: "Надо, я это сделаю. Моя цель. Я уверен в себе. Я верю в себя. Вперёд!" Соберись, тряпка. Это я слабак. Прыжки на месте. 10-15 раз прыгнуть на месте. Можно с фразами поддержки. Мы подробно разобрали психотехники скорой помощи, и пора переходить к психотехникам профилактики стресса.